Вновь взмахнула своими ресницами опахалами королева РСИ. Поэтому мой муж выражает горячее желание. В общем и целом переговоры закончились к вещему удовольствию обеих договаривающихся сторон. Когда я получала долгожданного союзника, причем ее участие в войне ограничивалось лишь крупным, но не чудовищным для этого практически незатронутого войной королевства, финансовым взносом